Тайны катакомб. Разблачён букмекер чёрного рынка. Ужас этой нека сомашедшего архивариуса. В сегодняшнем выпуске Эдурд Блоквуд раскрывает все секреты. На протяжении нескольких лет лондонская Times высказывала предположение о том, что существует незаконный чёрный рынок торговли опасными предметами, так или иначе связанными с проблемой. Об этом рынке ходило много слухов и разговоров. Однако до настоящего времени никому не удавалось неопровержимо доказать его существование. После вчерашней волны арестов на кладбище Кенсел-Грин и в Блумсбери мы можем сообщить, что оперативниками агентства Локвуд и компания разоблачена и обезврежена группа воров, орудовавшая в респектабельном районе в центре города. В эксклюзивном интервью нашей газете Энтони Локвуд Esquire рассказывает о том, как его бесстрашная команда Усиленная несколькими помощниками из агентства Фиттис, вступила в схватку с опасными преступниками и обнаружила целый склад похищенных артефактов, спрятанных в заражённых призраками катакомбах. В сегодняшнем интервью мистер Лукут раскрывает тайны этого выдающегося парапсихологического расследования, включая события, связанные с крысиным призраком Хемстеда и ушисом железного гроба. Он так рассказывает о расследовании, которое привело к разоблачению и смерти мистера Альберта Джоплина, известного архивариуса, причастного, как оказалось, по меньшей мере к одному убийству. Он был человеком, слишком погружённым в прошлое, говорит мистер Лопват. Он слишком много времени проводил, копаясь в тёмных уголках нашей истории. В конечном итоге, эта привязанность к прошлому повредила его рассудок. В наше опасное и трудное время История мистера Джуплина должна, наверное, стать печальным уроком для каждого из нас. Полный текст интервью мистера Локвуда читайте на страницах 4-5. Поэтажный план крестинного дома и фотографии страница 6-7. Смогут ли кладбища когда-нибудь снова стать безопасным местом? Страница 25. Спустя 3 дня после последних событий в катакомбах церкви Мы собрались на поздний завтрак в цокольном этаже на Portland Row 35. Настроение у всех было приподнятое. Мы хорошенько отоспались. Мы находились в центре всеобщего внимания. Рассказы о наших приключениях, если не оттеснили на второй план репортажи о праздновании полувекового юбилея великого агентства Fitness, то как минимум шли наравне с ними. Наконец, полученный нами чек от Dipik подписанные, между прочим, самим инспектором Барнсом, только что был принят банком. А ещё одна радость стоявшая за окном прекрасное летнее утро. Лוקвуд сидел за своим столом и просматривал свежие газеты. Рядом с его локтем стояла огромная кружка с кофе. От неё медленно поднимался ароматный пар. Лוקвуд выглядел спокойным, расслабленным, все дел в рубашке с расстёгнутым воротничком. Его пиджак был не брижно наброшен на рыцарские латы, подаренные нам месяц назад одним из наших клиентов. В углу примостился Джордж с большим раскрытым блокнотом в черном кожаном переплете. В нем он серебряным пером начинал писать свой отчет о пропавшем зеркале. Перед Джорджем на столе лежала большая пачка газетных вырезок и стояла банка с клеем. Очень много хвалебных отзывов о нас, сказал Джордж. Не сравнить с тем, что писали после дела об уимблдонских рейзах. Отличное интервью, Локвуд, сказала я, откладывая в сторону Times. Хотя я не уверена, что Кипс сделал так много, чтобы называть его твоим помощником. Мне тоже кажется, что это несколько через чур. Поморщился Локвуд. Но нельзя же было вообще не упомянуть о нем. Как я заметила, ты вообще не упомянула об одной вещи – о зеркале, сказала я. ты говоришь о Бикерстафе, но только в связи с его призраком в железном гробу, и ни слова о костяном стекле или о том, что на самом деле замыслил Джоплин. А за это можешь сказать спасибо Барнсу, сказал Лок, кладя себе на тарелку одну из огромных шоколадных лепёшек, которые напёк сегодня утром Джордж. Последние 3 дня Джордж постоянно готовил наши любимые лакомства, словно желая таким образом ещё и ещё раз извиниться перед нами. По большому счету просить прощения ему было совершенно не за что. Но мы с Локвудом не спешили говорить ему об этом. Пусть повозится немного у плиты. Барн совершенно недвусмысленно запретил мне рассказывать о зеркале. Продолжил Локвуд. И о том, на что оно могло быть способно, разумеется, тоже. Так что в центре внимания оказался черный рынок артефактов, а Винкман и все такое прочее. Сама знаешь. От Жуплина решено было изобразить не более, чем сверхнужившимся чудаком. Локвот задумчиво пошевелил лепешку и добавил: а он, как мне кажется, именно таким и был. Привязанность к прошлому повредила его рассудок. На память процитировала я газетное интервью. То же самое много лет назад произошло и с Бикерстахом. Да, такое всегда случается с людьми, которые становятся слишком любопытными. Лук вот покосился над Джорчем, который старательно вклеивал какую-то вырезку в свой блокнот. Разумеется, в данном случае происходило нечто совершенно необычное. Зеркало обладало способностью с невероятной силой притягивать к себе любого, кто глядел в него. То же самое умел делать призрак Бикерстафа. Слабовольные, любопытные и увлекающиеся мистикой люди, такие, каким был Чоплин, легко при этом сходили с ума. Но всё равно остаётся вопрос, сказала я. Чем на самом деле было это зеркало? Было ли оно способно делать то, о чём говорил Бикерстаф? Действительно ли оно показывало, что происходит с человеком после смерти? Было окном в мир иной? В том-то и загвоздка. Покачал головой Лофт. Не взглянув в зеркало, нельзя было ответить на этот вопрос, а взглянув в него, человек умер. Но думаю, что так или иначе Зеркало действительно показывало человеку другую сторону бытия. А я думаю, что это было окно, вставил Джордж, отрываясь от своей работы. Царапины с его лица ещё не сошли, но в глазах появился былой блеск, а на носу сидели новенькие очки. Мне кажется, теория Бикерстафа имеет определённый смысл. Мы знаем, что призраки проникают в наш мир через слабые точки. Там где граница с потусторонним миром становится размытой. Мы называем такие точки источниками. Если соединить вместе большое количество источников, образуется достаточно большое брешь, сквозь которую можно увидеть иной мир. Это удивительная по красоте идея, которая Он резко замолчал, заметив, как внимательно смотрим на него мы с Лукводом. Хм. Но она меня больше не интересует. Кто-нибудь хочет ещё лепёшку? Этот разговор больше не имеет смысла, сказала я. Зеркало разбито и стало бесполезным хламом. Ты уверена? спросил Чёрч, окидывая нас мрачным взглядом. Обломки зеркала увезли в Депик. Возможно, их специалисты попытаются его склеить. Мы же не знаем, что на самом деле происходит в Скотланд-ярде, и о том, что делается в агентстве Фиттес тоже. Вы видели, какие книги хранятся у них в библиотеке? Там нашлись даже признания Мэрид Юлак. А сколько ещё тайн может быть спрятано в том зале? "У Дешорч", многозначительно сказала я. "Знаю, знаю, сейчас заткнусь. Не думай, я просто так болтаю. Я прекрасно понимаю, какая опасная вещь это зеркало. Кстати, об опасных вещах", сказала я. "А что мы будем делать вот с этим?" Я кивком указала на призрак-банку. Она стояла на краю моего стола, прикрытая шерстяной салфеткой. Банка уже три дня стояла на этом месте. После того, что случилось на кладбище Кенсэл Грин, призрак упорно отказывался появляться: ни лица, ни голоса, ни свечение плазмы, ничего. В банке был виден только привинченный к ее дну череп, смотревший на нас своими пустыми глазницами. Ни малейших следов присутствия злого духа. Правда и мы в свою очередь отгородились от него. Плотно закрыв клапан и крышки. Да, сказал Локвуд. Нужно решить, что нам с этим делать. Ты говоришь, Люси, он действительно помог тебе там, в катакомбах. Да, ответила я, глядя на прикрывающую банку салфетку. Она была полосатой, бело-оранжевой. Эту салфетку связала мама Дортша и подарила её Локвуду. По размеру она идеально подходила для призрак-банки. Половину времени череп веселился от того, что мы с Чёрчом находились на грани смерти, сказала я. Но несколько раз его подсказки оказались очень полезными. Ну и в самом конце, когда меня загипнотизировало зеркало, и я не могла от него оторваться, череп заговорил со мной и вывел из этого состояния. Я нахмурилась и продолжила: "Не знаю впроч, именно ли этого он хотел". Может быть, он сделал это только потому, что я напугала его своими угрозами. В общем-то, мы с вами знаем, что он за штучка, этот наш череп. В Хэмпстеде он едва не погубил нас всех. Хорошо. Так что же мы будем с ним делать? – спросил Локвуд. Это призрак третьего типа, – сканфушино заметил Чёрдж. Я знаю, мне не следовало бы вставать, но по-моему, наш череп представляет собой слишком большую ценность, чтобы уничтожить его. Пусть решает Люси, сказал Лок, вот откидываясь на спинку стула. Она больше всех страдает от него. Вот Джордж прав. Череп большая ценность, и у нас имеются большие планы насчёт того, как объявить о нём всему миру. С другой стороны, стоит ли ради этого идти на риск и терпеть все связанные с ним хлопоты? Я приподняла салфетку, заглянула на секундочку в банку. Если честно, сказала я, Мне меньше всего хотелось бы рассказывать кому-то, что у меня установился контакт с призраком. Вы знаете, что за этим последует? Всё будет как в "Зеркальном Бикерстафе", только хуже. Сначала весь мир сойдёт с ума, а затем меня заберут в Депик и примутся ставить бесконечные эксперименты, чтобы выкачать из черепа через меня как можно больше информации. Моя жизнь превратится в ад. Мне больше не будет ни минуты покоя. Так что если вы не возражаете, давайте пока оставим это в тайне. По разумеется, сказал Локвуд. Нет проблем. А насчёт того, чтобы уничтожить его, продолжила я. Я не уверена, что это нужно сделать. Там в катакомбах я слышала голоса привидений, заточённых внутри зеркала. Они не были злыми, только очень печальными, и всё. Они не разговаривали со мной так, как это делает наш чирри. но все равно общались, хотя и по-другому. Вот почему я разбила зеркало, потому что они очень хотели этого. Короче говоря, я начинаю лучше понимать свой дар, и мне кажется, он у меня становится сильнее. Но совершенно очевидно, что никогда ни с каким другим призраком у меня не было такой крепкой связи, как с этим черепом. Как бы там ни было, несмотря на то, что наш череп мерзкая коварная лживая тварь, в которой нельзя верить. Я думаю, что следует оставить его здесь. Во всяком случае, на какое-то время. Может быть, в один прекрасный день он нам ещё пригодится. После того, как я закончила свою небольшую речь, повисло молчание. Джордж крутил в пальцах ручку. Я бесцельно перебирала какие-то лишящие на столе бумажки. Локвуд задумчиво смотрел в окно. О, вот здесь фотография склада, в котором проводил свой аукцион Винкман. нарушил молчание Джордж. Вы не говорили мне, что там настолько высокая крыша. Угу, сказала я. Прыгать с неё было даже страшнее, чем плавать по Тензи в так называемой лодке Флобоус. Кстати, во сколько она сегодня придёт? Локвуд. В 6. Я по-прежнему считаю, что мы сильно рискуем, пригласив её к обеду. Кстати, не забыть бы сходить, купить тонну лакричных конфет. Да, между прочим, я не говорил вам о том, что выяснил, каким образом выследили нас люди Винкмана. У Винкмана, оказывается, был свой информатор, работавший в Депик. Когда мы с Люси попались тогда в магазине Винкмана, Джулиус связался с ним и выяснил, кто именно из агентов привлечён к расследованию дела о краже зеркала. Так что после того цирка, который мы устроили на аукционе, он прекрасно знал, чьих это рук дело. Он послал в догонку своих бандитов И те шли за нами следом до самого кладбища. Не слишком приятно думать о том, что Винкману известны наши имена, сказал Чёрч. Надеюсь, в ближайшее время он будет занят другими делами, и ему будет не до нас, возразил Локвуд. Есть ещё одна вещь, сказала я. Мысль об этом сидела в моём подсознании не первый день, но всплыла только сейчас, когда всё, в принципе, закончилось и успокоилось. Когда мы были в библиотеке Фиттис и видели, как Пенелопа Фиттис разговаривает с тем мужчиной, она что-то дала им в ящике. Не знаю, видели вы это или нет. Я точно не видел, сказал Локвуд, я лежал, отвернувшись. А я сидел, сложившись в три погибели под столом. Поморщился Джордж. Лучше не говорить вам, что именно я при этом видел перед собой. Конечно, я не знаю, что было в том ящике, продолжила я. Но на его стенке я рассмотрела значок. Джордж, ты помнишь те очки, которые ты стащил у Фейрфакса в Кумкерри-холл? Не только помню, ответил Джордж, роясь в своём забитом всякой всячиной стале. Вот они. Он вытащил из стола очки, толстые, со вставленными в резиновую оправу хрустальными линзами. Мы все несколько последних месяцев изучали эти очки, но, честно говоря, так и не разобрались в них. Посмотри, что у тебя за свинарник встали, упрекнула я Джорджа. Ты прямо как джоплин. Ага, вот. Видишь этот значок на линзах? Точно такой же был на ящике, который передала госпожа Фитис. Локвуд и Джордж внимательно рассмотрели значок. Любопытно, сказал Локвуд. Я не знаю компании с таким логотипом. Может быть, это символ какого-нибудь внутреннего отдела агентства Фитис? От Джорджа. Нет. А если да, то неофициальный. Если подумать, весь тот разговор в библиотеке кажется довольно странным. О чём, собственно говоря, беседовали госпожа Фитис и тот тип о какой-то группе или обществе? Я, честно говоря, толком не понял. У меня уши были заткнуты коленками. Дорт снял свои новенькие очки, поднёс их к свитеру, подумал и, не протирев, вернул на нос. Ладно, всё в порядке, заметила я. можешь протирать свои очки чем захочешь тебе позволяется ты же не совсем джоплен в конце концов ты совсем не джоплен кивнул он вот выбирая новую лепёшку он был замкнутым сторонящимся людей психом одержимым навязчивыми мыслями о том что происходит с человеком после смерти у него не было друзей а у тебя он протянул мне тарелку и спросил лепёшечку Люси спасибо Но я, заикаясь, начал Джордж. А у тебя друзья есть? Он улыбнулся локтов. Как минимум двое. Теперь он протянул тарелку Джорджу. И именно поэтому я хочу кое-что сказать. Сейчас он отделает меня, сказал Джордж, глядя в мою сторону. Подарех. А мне кажется, он снова хочет расписать нам своё срашение с бандитами Винкмана. Вот родила я. ту самую битву, которую мы с тобой пропустили. Ну да, сейчас скажет, что он в одиночку уложил четырёх бугаёв. Нет, нет. Их было всего трое, хотя одного из них вполне можно считать за двоих, такой он огромный. Но я о другом. Я много раздумывала о деле, которое мы с вами только что закончили. Пока шло расследование, всем безумно хотелось раскрыть тайны зеркала. В дроплину, кипсу, нам Мы все были одержимы этим желанием, и Барнс тоже. Пожалуй, только Винкмана можно исключить. Ему не было никакого дела до этого зеркала. Он просто хотел его продать, хотя и он понимал при этом, что зеркало вещь таинственная, уникальная, а значит дорогая. Локвуд уставился на стол, словно приводя в порядок свои мысли. Ну ладно, короче говоря, с твоего позволения, сказала я и подмигнув Шорчу. откусила лепёшку. Короче говоря, я пришёл к выводу, что от секретов и тайн одни лишь неприятности. Хранить тень, значит усложнять себе жизнь. Одним словом, я принял решение. Я хочу вам кое-что показать. Я перестала лжевать. О, боже, не ушили у тебя на теле есть неприличные татуировки. Ахнул Чорч. Не надо, не показывай. Я до сих пор ещё не забыл тех, что были у Карвора. Нет, нет. Это не татуировки. Успокоил его Локвуд. Он улыбнулся, но улыбка у него получилась довольно грустной. Если вы ничем не заняты, я покажу вам это прямо сейчас. Он поднялся и направился к выходу. Мыс Дгурч и мне неожиданно присмирели, притихли, тоже встали и пошли следом за Локвудом. Дгурч пристально взглянул на меня. Я почувствовала, что у меня задрожали руки. Мы покинули офис с его столами, ильющими се в окна потоками солнечного света. Поднялись по железной винтовой лестнице, оставляя внизу под собой корзины с грязным бельем и веревки, на которых сушилась выстиранная одежда. Вошли в кухню, где до сих пор валялись остатки вчерашнего позднего ужина и громоздились с ним итые тарелки. Прошли через кухню в холл с настеленным на полу новым арабским ковром. Миновали стеллажи с ритуальными масками и тарещётками для изгнания злых духов. Повернули к лестнице и снова начали подниматься наверх. Мимо проплыла вешалка, закрытая дверь гостиной, открытая дверь библиотеки. Мне казалось, что всё это я вижу впервые, что эти самые обычные и знакомые вещи в любую секунду могут стать другими, странным образом изменить своё значение, приобрести иной смысл. И это будет зависеть от того, что нам сейчас предстоит увидеть. Лестничная площадка с её единственным узким окном была, как и всегда, погружена в полумрак. Двери спален закрыты. Разумеется, на радиаторе батареи сохли небрежно брошенные на него банное полотенце Джорджа. Из открытого окна доносилось птичье пение, очень громкое и красивое. Локвуд остановился возле запритной двери. Сунула руки в карманы брюк. Пришли, сказал он. Я когда-то водил вас обоих на экскурсию по дому, но она не была полной, верно? Я думаю, вам всегда было интересно, что же там за этой дверью. Мы уставились на закрытую запретную дверь так, словно и ее видели впервые. Да, конечно, начала я. Но только если ты. Просто поверни ручку и войди, кивнул Локвуд. А разве на этой двери нет под тайного замка? Разочарованно спросил Чурдж. Я всегда думал, что здесь имеется какое-то хитроумное приспособление. Толкнешь дверь, а оттуда в тебя стрела из арбалета. Или какая-нибудь гильотина. Клад-кладц. Нет? Это я все себе придумал? Боюсь, что придумал. На двери ничего нет. Никаких клад-кладц. Я просто всегда верил вам. Мы продолжали смотреть на дверь. Да, но Локвот, сказала я, эти твои рассуждения о секретах и тайнах, на них и можно взглянуть и с другой стороны. Ну и что, что нам с Джорджем любопытно знать, что за этой дверь? Если тебе это причинить неприятности или неудобства, то и не надо ничего показывать. Мы переживем. Локвот улыбнулся, лучезарно, как раньше. Знаешь, об этом я тоже думал и не спешил везти вас сюда. Но когда Череп начал на шептывать тебе кое-что об этой комнате, понял, что время пришло. Так что милости прошу. Череп, конечно, был лжецом и болтуном, но временами говорил и правду тоже. Например, рассказал, где нам искать бумаги Бикерстафа, хотя забыл при этом упомянуть о поджидавшем нас рядом с ними призраке. Накладьбище Кенсал Грин. Он помог мне найти вход в катакомбы. хотя потом с восторгом наблюдал за тем, как я едва не умерла. Проще говоря, правда, которую сообщал Черек, всегда была опасной. А об этой комнате он тоже сказал мне правду. Лок вытолкнул дверь, и мы увидели, что она изнутри густо обшита аккуратно прибитыми к дереву железными полосами. Эта железная сетка блокировала парано психологическое излучение, которое сейчас, когда дверь была открыта, Потоком хлынуло на нас изнутри. Напротив двери было окно, задернутое плотными, не пропускающими солнечный свет шторами, отчего в комнате царил полумрак. Воздух был тяжелым, спёртым, густо пропитанным запахом лаванды. В начале мы с Джорджем почти ничего не могли рассмотреть в полумраке, но вскоре наши глаза привыкли к темноте, и мы увидели свисающие со стен серебряные амулеты. Затем мы присмотрелись внимательнее, и мне показалось, что пол неошибочно покачнулся у меня под ногами, словно палуба. Джордж закашлялся. Я схватила его за руку. Локвуд молча наблюдал, стоя чуть позади нас. "Твои родители?" слабым голосом спросила я. "Почти угадала", ответил Энтони Локвуд. "Моя сестра"